Глава 4. Даша шла словно на каторгу, сжимая зубы, еще в дверях института, поборов невыносимое желание развернуться и убежать. Не могла, потому что учеба для нее единственный шанс на достойную жизнь. Большинство на курсе посещало пары для галочки, их поступление давно было проплачено обеспеченным.